4. В чем состоит разрешение противоречия жизни и объяснение ее смысла, даваемое христианским вероучением в его истинном значении? 1. Древние вероучения своими уверениями о существовании Бога, Творца, Промыслителя и Искупителя старались скрыть противоречие жизни человеческой, Христианское же учение, напротив, показывает людям это противоречие во всей его силе, показывает им то, что оно должно быть, и из признания противоречия выводит и разрешение его. Противоречие состоит в следующем. 2. Действительно, с одной стороны, человек есть животное и не может перестать быть животным, пока он живет в теле. С другой стороны, он есть духовное существо, отрицающее все животные требования человека. 3. Человек в первое время своей жизни живет, не зная о том, что он живет. Так что живет не он сам, но через него живет та сила жизни, которая живет во всем, что мы знаем. 4. Человек начинает жить сам только тогда, когда знает, что он живет. знает джон что живет когда знает что желает блага себе и что другие существа желают того же это знание дает ему пробудившийся в нем разум 5. узнав же то что он живет и желает блага себе и того же желают и другие существа человек неизбежно узнает и то что то благо, которого он желает для своего отдельного существования, недоступно ему, и что вместо того блага, которого он желает, ему предстоят неизбежные страдания и смерть. То же самое предстоит и всем другим существам, и является противоречие которому человек ищет разрешение такого, при котором его жизнь, такая, какая она есть, имела бы разумный смысл. Он хочет, чтобы жизнь продолжала бы быть тою, какой она была до пробуждения его разума, то есть совсем животную, или чтобы она была уже совсем духовную. 6. Человек хочет быть зверем или ангелом, но не может быть ни тем, ни другим. 7. И тут-то является то разрешение этого противоречия, которое дает христианское учение. Оно говорит человеку, что он не зверь, не ангел, но ангел, рождающийся из зверя, духовное существо, рождающееся из животного, что все наше пребывание в этом мире есть не что иное, как рождение.